После мгновений полета я шумно упал в воду. К счастью, не ударившиеся камни, коих здесь было много. Вынырнув на поверхность, я поплыл к берегу. Он оказался недалеко, буквально в десяти метрах. Под кручей оказался маленький участок каменистой суши, покрытый скользкими водорослями. Завившись туда, я притих. Сверху раздавались возбужденные голоса преследователей. В темноте они меня не видели, скорее всего, гадали, разбился я или нет. Солдаты некоторое время потоптались на месте, но удобных мест для спуска не было. А лезть в темноте по крутому склону охотников не нашлось. И испанцы вскоре ушли. «Надо было уходить и мне, по возможности, поскорее». Такой грохот и пламя пожара наверняка видели в городе, так что подмога не заставит себя ждать. Стоило испанцам послать несколько лодок или мелких суденышек, как меня можно будет брать чуть ли не голыми руками. Порох в пистолете намок, и толку теперь от него нет, потому что нет сухого пороха, но выкидывать его было жалко. Спотыкаясь о камне в темноте, Оскальзываясь на водорослях, я двинулся дальше от крепости и города. Надо было до рассвета уйти как можно дальше. Если поймают, думаю, жестокой казни не избежать. Все-таки на моей совести разрушенная крепость и десятки, если не сотни убитых солдат, короля Филиппа. Сейчас никто не поверит, что я лекарь. Я брел всю ночь. Уже скрылись из виду огоньки города и пожарище в крепости. Небо становилось серым, задул легкий ветерок. Я замерз в мокрой одежде. Хоть в Испании и зима, но температура градусов 10 тепла. И если бы не мокрая одежда, было бы совсем неплохо. В расщелине, укрытый кустами, я разделся, выжал одежду и прилег отдохнуть. Сил бежать или даже идти уже не было. Каменистая почва за ночь совсем остыла. Лежать неподвижно, зуб на зуб не попадал от холода. Все-таки с усталостью я уснул. Проснулся, когда уже было светло, и стал думать, что делать дальше. Нет сомнений, что испанцы разошлют гонцов во все города и поселки вокруг Картахены, Так что идти по дорогам было равно самоубийству. Пробираться по берегу долго и тяжело. К тому же я решил двигаться на север, во Францию. А по суше передо мной встали бы пиреней, почти непроходимой зимой. Оставался только водный путь. Итак, самое разумное — идти по берегу до первой рыбацкой деревушки. Украсть там лодку и на веслах, а если повезет, и под парусом двигаться на север. Я поднялся. Вперед! Сегодня идти было несколько легче. Во-первых, при свете дня были видны камни. Во-вторых, одежда подсохла и не липла к телу. Часа через полтора-два, когда солнце уже почти стояло в зените, показалась маленькая рыбацкая деревушка. На берегу сушились сети. Лежали лодки. Несколько рыбаков смолили дно лодки. Рядом бегали дети. Я залег в кустах недалеко от деревни и решил дожидаться удобного момента. В обеденное время рыбаки и дети разошлись по домам. Сиеста. Согнувшись, я подбежал к лодкам. Вот незадача. Лодки были, но весла отсутствовали. Рыбаки уносили их с собой. Я отправился по берегу дальше. Отойдя несколько километров, увидел невдалеке от берега рыбацкую лодку. Была она невелика, но с небольшой мачтой. Стало быть, имелся и парус. Видны были два рыбака. Они стояли в лодке спиной к берегу и вытаскивали сети. Пожалуй, момент подходящий. Стараясь не шуметь, я вошел в холодную воду и поплыл. Сапоги мешали, но и сбросить их я не решился. Если бы я был босиком, недалеко бы мне удалось убежать по береговым камням. Стараясь не делать шумных грибков, я подплыл к лодке, взялся за борт и рывком забрался в лодку. Так очнулось от моего веса, и рыбаки обернулись. Один рыбак был молодым парнишкой лет пятнадцати, второй стар, сет и сух. Однако лицом они были похожи, ну, скорее всего, внук и дед. Внук выхватил из-за пояса нож и двинулся ко мне. Я вытащил из-за пояса пистолет и направил на него. Видя такой оборот дела, дед что-то приказал внуку, и тот остановился. Я жестом показал парню, чтобы он выбросил нож за борт, что он с видимой неохотой и сделал. Знали бы они... Что порох сырой, потому выстрелить из пистолета невозможно. Человек, вылезший из воды, просто не может сохранить оружие действующим. Я указал пистолетом на сети. Выбирайте, мол, и дальше. Пока сети не выбраны, хода у лодки нет. Испанцы, тихо переговариваясь, выбирали сети. Я сидел на носу лодки и не спускал с них глаз. Старик казался более мирным, но кто знает, есть ли у него еще нож, и не всадит ли он мне в спину при удобном случае. Когда сети были выбраны, я показал стволом пистолета на север и сказал «Франция! Марсель!». Может быть, ближе были и другие французские города, но я их просто не помню. Дед покачал головой и быстро заговорил по-испански. Ничего не поняв, я отрицательно замотал головой. Дед показал три пальца и руками сделал движение, что он гребет веслами. Ага, плыть до Марселя три дня. Далековато это чертова Картахена. Я показал рыбакам на весла. Они переглянулись и в свою очередь указали на мачту. Я кивнул. Подросток поднял за шкоты небольшой косой парус, Дед сел на корму к рулевому веслу. Лодка устремилась на север, постепенно удаляясь от берега. По крайней мере, солдат теперь можно было не бояться. Но появлялась опасность нарваться на испанский корабль. В Средиземном море кто только не плавал. И французы, и испанцы, и турки, и итальянцы – и все они не прочь обобрать более слабого. Я вертел головой, пытаясь высмотреть, не видно ли где парусов. Пока было спокойно. Море чистое. Часа через два дед показал население на берегу. Издалека оно оказалось небольшим и произнес Валенсия. Мы держались вдали от берега, но в пределах видимости земли. У порта, Вертелось несколько мелких суденышек, но они были далеко, и опасности для меня не представляли. Так мы плыли до вечера, и передо мной встал вопрос, что делать с рыбаками ночью. Их двое, а спать надо. Решил их на ночь связать. Я выбрал пустынный берег и указал на него. Мы пристали. Я жестом и объяснил, что надо подкрепиться. Рыбаки собрали по берегу плавник, развели костер и пожарили на прутиках рыбу. Все с жадностью поели. Я связал поочередно обоих, для верности повернул их спинами друг к другу и еще раз связал. Благо веревок на лодке было достаточно. Теперь можно было и самому отдохнуть. Ночь прошла спокойно. Впрочем, я периодически просыпался И поглядывал за рыбаками С утра Еще раз поели жареные рыбы Днем вряд ли бы удалось подкрепиться Напились воды из маленького ручья И снова отправились в путь День прошел без происшествий Вечером Старик показал на редкие огоньки На берегу и сообщил Барселона Насколько я помнил карту Это последний крупный город Испании на берегу. Дальше Пиренеи и побережье Франции. Мы снова пристали к берегу, развели костер, пожарили рыбы. Без соли есть было невкусно, но выбирать не приходилось. Затем все повторилось. Связанные рыбаки, мой сон с перерывами, утренний костер, жареная рыба, лодка. В конце дня старик завертел головой, тыкая пальцем в берег. Что он говорит, я не понял. Тогда дед жестом показал. Там горы. Вглядевшись, я и сам увидел скалистые выступы, терявшиеся в дымке. Пиренеи. Франция была близка. Я не рассчитывал на теплый прием с оркестром, но и казнить меня, как собирались в Испании, не должны. Тем более... Франция с Испанией в данный момент воевали, а я вроде как даже помог, разрушив береговую крепость Картахены. Я показал старому испанцу на берег. Он кивнул. Пристать пока было некуда. Настоящие каменные стены. Поэтому мы медленно продвигались вдоль берега. До Марселя или еще какого-нибудь порта далеко... На море нас могут перехватить, турки или итальянцы. Я не хотел рисковать и решил дальше идти пешком. Наконец скалы закончились, местность стала ровнее, появились кусты. Найдя песчаную отмель, старик уткнул нос лодки в берег, и я спрыгнул. Мне было жаль этих людей, но заплатить за три дня работы и потерянный улов мне было нечем. Помахав на прощание рукой, я двинулся вглубь берега, надеясь наткнуться на дорогу. Лодка же сразу отчалила и пустилась в обратный путь. Начинало темнеть. Я нашел место поудобнее, на небольшой полянке в чаще кустов, и устроился на ночлег. Ночью выспался спокойно. Утром умылся, напился свежей воды из ручья — и отправился дальше от моря. Шел и размышлял, как мне добираться домой. Документов нет, денег нет, вещей нет, оружия, кроме ножа, нет. После купания в морской воде и ночевок на земле, одежда моя выглядела, как у французского клашара, что спят под мостами в Париже. Ба! Париж! Мне надо добраться до города. Там есть, по крайней мере, двое знакомых — Амбруас и Филипп. Один сейчас королевский врач, другой в посольстве. Только как их найти, я даже названий улиц не знаю. Придется полагаться на свою хорошую зрительную память. Впереди показалась тропинка. Я свернул направо, справедливо полагая, что мне на север. Через несколько километров тропа вывела меня к небольшой деревушке, расположившейся между холмами. Страшно хотелось есть. Стыдно и неудобно, но придется попрошайничать. Я выбрал один из домов на окраине, постучал. На стук вышла пожилая женщина. Я знаками попросил кушать. Она с жалостью посмотрела на меня и мою одежду, скрылась в доме и вынесла кусок хлеба и сыр. Не отходя от дома, я с жадностью набросился на еду. Женщина смотрела на меня и вздыхала. Еда быстро закончилась. Я поблагодарил женщину и спросил. «Париж?» Она указала дорогу. После еды с удвоенной энергией я принялся шагать дальше. «Ничего». Приводрял я себя. Из плена освободился, и теперь Париж — лишь вопрос времени. Так я прошел часов шесть, почти без остановок. Устав, прилег отдохнуть в тени деревьев. По моим прикидкам, мне удалось преодолеть километров двадцать. До вечера можно еще десяток. Не очень быстро получается, но это лучше, чем сидеть у испанцев в подвале.